Глава 17. Хельм не предаст. «А кто спрашивает?» Интеллигентно интересуюсь я у пугающих господ. А наблюдателей вокруг становится все больше и больше, как грибов после дождя. На лицах горожан явное замешательство. Я же свои эмоции стараюсь не показывать. И еще сильнее напрягаюсь, когда замечаю среди зевак белый костюм и коричневый. Кузена инспектора здесь. Сам он тоже где-то рядом. Кожей чувствую. Хочу отыскать его в толпе, но отвлекаюсь. Дверь черной дорогой кареты с позолотой отворяется. Медленно, будто намеренно играя на моих нервах, первым делом замечаю серую шляпу с загнутыми полями вверх и черной лентой. Последняя мода в столице. Сердце пропускает удар от мысли, что сюда заявился бывший муж, с которым нам делить больше нечего. Но мужчина, появляющийся из повозки, вдвое старше и втрое толще, чем Кеймарбер. Незнакомец грузно ступает своими начищенными до блеска туфлями на опаленную землю в тех местах и, выпрямившись во весь свой немалый рост, важным взглядом оглядывает мои земли, а затем останавливает взгляд темных маленьких глаз бусинок на мне. Нерадушно вы встречаете гостей, леди Хельм! выдает он мне, а полные губы, будто бы смазанные каким-то жиром, изгибаются в кривой, злой ухмылке. Гости обычно сообщают о своем визите и тем самым дают возможность хозяевам подготовиться. Замечаю в свою очередь, поддерживая вежливую с виду и колючую изнутри беседу. К чему ругаться, пока не разобрались. «Вы же застали меня врасплох, господин. К тому же вы знаете мое имя, а я ваше до сих пор нет». Говорю вовсе негромко, но в образовавшейся тишине слышно каждое мое слово и редкие неразборчивые шепотки в толпе. И эта толпа становится все больше. Человек тридцать точно столпились у дороги. Зачем они пришли? Чего ждут? От Хельм явно ничего хорошего. Это видно по их лицам и глазам. На ученицу-гадалки они смотрели совсем иначе. Она была им другом, а Эльза Хельм — заклятый враг, от которого только ждешь беды. И лишь одни выразительные карие глаза, на которых застывает мой взгляд, смотрят совершенно иначе и заставляют сердце пропустить удар. Инспектор тоже здесь. Стоит в черном, как сама смерть мундире, Но вовсе не со своими кузенами, а с другой стороны. Он выглядит напряженным, а взглядом так вообще режет воздух, но действий пока не предпринимает. Инспектор тоже не знает, чего от меня ждать. Или, напротив, готов заступиться. Но это добром не обернется, учитывая, что белый и коричневый братцы тоже здесь. Я знаю всех, кто мне нужен. И знаю о них всё, важно сообщает гость. Звать меня можете лордом Бордером. Бордер. Что-то знакомое, но точно припомнить не могу. Вряд ли Элиза была с ним знакома лично, но наверняка слышала его фамилию. Точно, вспомнила. Фамилия Бордер несколько раз мелькала в статьях вестников, где назывались самые богатейшие люди королевства. Богатейшие и опасные как говорил бывший муж, всминая на завтраке одну из газет с нескрываемой злостью. Что ж, информации немного, но уже достаточно, чтобы задаться вопросом, что этот человек, а может быть, даже маг или дракон, забыл в этом гиблом месте. Рада знакомству, господин Бордер. Честно сказать, не ожидал увидеть вас в этих краях. Отыгрываю партию леди, А внутри все сильнее нарастает страх. Чуйка прямо бесится от одного взгляда на незваного гостя. В ответ на вашу честность тоже буду честным. Меня предупреждали о вас: я весьма удивлен тому, как искусно вы ведете беседу, вопреки моим ожиданиям. Если быстро подпишем бумаги, то приглашу вас на ужин. Вы, должно быть, заскучали по нормальной еде, будучи в этой дыре. Выдаёт лорд, а меня от его предложения едва ли не выворачивает. И поглядывает он на меня теперь уже не так надменно, как на кизяк под ногами, но не сильно лучше. Теперь я чувствую себя вещью, которую он присмотрел на витрине, и решил, что непременно хочет ею поиграться вечерок от скуки. Каждая клеточка встает на дыбы, да ещё и шепот в толпе напрягают. Люди ведь тоже слышат всё это. А слева так вообще идет такой мощный импульс, будто сейчас рванет. А слева как раз стоит инспектор. Простая еда мне по вкусу, лорд Бордер. Благодарю вас за добрый жест и ваше намерение старшего заботиться о младший. Вы напомнили мне отца, что очень тронуло. Умываю этого гада с такой улыбочкой, что хоть гость и перекашивает, хамить в ответ не спешит. Позвольте узнать! О подписи каких документов идет речь? Бордер усмехается, зло, жестоко. Ему не понравился мой ответ, но расставить границы нужно было сразу. Да ей! Кивает Бордер одному из своих гранил, и тот мигом сует мне папку и перо с таким видом, будто я должна подписать немедля и не глядя. Я же, разумеется, решаю глянуть, открываю твердую кожаную обложку. Скольжу взглядом по желтоватому листу, а там... «Я хочу ваши земли, леди Хельм», — дополняет бред, написанный в договоре незваный гость. «Предлагаю цену на 20% выше рыночной, учитывая их состояние. Этих денег хватит на приличное имение в столице. Соглашайтесь». Нашел идиотку. «Цену предлагает за кусок непригодной земли, а еще и про надбавку мне заливает». В самом деле, дурочка меня считает. Изучив наспех договор, кидаю взгляд на лорда, но замечаю ещё и то, как притихли горожане. И не просто притихли, а испугались так, будто тут речь не о моем участке земли, а об их жизнях идет. Хотя, почему я преуменьшаю значимость? Если таким объемом земель завладеет какой-нибудь душегуб, он здесь все, что угодно устроить и построить может. А жители и так боялись, что я земли какому-нибудь гаду продам. И этот гад как-то слишком быстро нашелся. Неужели узнал про залежи синюхи, но делает вид, что нет. А может, это его люди здесь ошивались и следили? Как много он знает. Ловлю себя на том, что слишком пристально и открыто смотрю в гадские глазенки гостя. Тут же смаргиваю и натягиваю на губы, ту самую вежливую улыбочку, ское положено в светском обществе вести дела. Благодарю за столь щедрое предложение. Начинаю я и чувствую, как напряжение среди людей повышается настолько, что его ножом можно резать. Они с первого дня моего появления не верили мне, ждали, что я их предам, и вот выпал случай понаблюдать. Но предавать я не буду, ни их, ни себя. Эти земли не продаются говорю громко чтобы каждый услышал и в толпе тут же идут удивленные шепотки да дорогие мои пришло время нам познакомиться поближе теперь я с вами как элиза хельм я обещала восстановить эти земли и сделать все чтобы край процветал и я это сделаю мысленно говорю пока еще незнакомым мне соседям а с плеч будто гора слетает от мысли что они поверят мне «Хоть в этот раз». «Леди Хельм», — злится лорд, но тут же берет себя в руки. «Чего же это так? Не видите выгоды от сделки?» Выдавливает из себя, пытаясь выглядеть вежливым. Но натура прорезается сквозь показное. «У вас нет ресурсов. У вас эти земли отнимут через пять месяцев, и вы останетесь с носом. Разве вы этого не понимаете?» «А вам они зачем?» позвольте узнать бордер странно скалится делает шаг вперед а я с трудом заставляю себя стоять на месте когда вся моя сущность хочет убежать от этого скользкого гада куда подальше мне сказали что вы редкостная идиотка говорит он понизив голос и убрав всю свою показную вежливость но вы сейчас пытаетесь водить меня за нос не так ли леди хельм ну что вы Я бы не посмела, но земли дороги мне как наследие, и я сохраню хотя бы то, что успею восстановить. — Не успеешь! — рычит он мне, склоняясь еще ближе. А я невольно вдыхаю противный запах пота и удушающего парфюма. — Думаешь, я не знаю, чего ты цену набиваешь и чем занимаешься по ночам? — шипит он тихо. Страх пробирает до костей настолько, что невольно кидаю взгляд в сторону инспектора. Боги, лучше бы не смотрела, он выглядит так, будто сам сейчас кого-нибудь тут убьет, Будто только и ждет, чтобы Бордер попытался пересечь красную линию, дал только повод напасть. Но инспектор здесь не единственный Сурл. Проблемы со всем драконьим родом из-за подобной разборки. Я совсем не хочу. А кузена ведь точно доложит. — Вы угрожаете мне на глазах у половины города, лорд Бордер. Строго чеканю я, бесстрашно взглянув ему в глаза. Ну как бесстрашно? Слабоумие и отвага — наше все. Люд тут же шумит. Кажется, даже поддерживает меня. И от этого в глазах начинает щипать. Ну что вы, какая это угроза? Я просто беспокоюсь о вас. Ведь если начнется охота, вы и умереть случайно можете. С ухмылкой отвечает господин. Зато наконец-то отходит от меня. Побаивается толпы? Боюсь, покупателям моя смерть будет крайне невыгодна. Ведь в таком случае земли перейдут в городское управление без права продажи в течение ста лет. Завещание я уже составила. Умываю этого гада. Он злится, закипает прямо на глазах. «Ах ты, мелкая нахалка! Ты хоть знаешь, с кем решила тягаться?» Повышает голос Бордер. Ступает на меня, а я только и успеваю оглянуться в сторону инспектора, ведь именно оттуда ощутила мощный импульс злости. Но крик и стон вынуждают обернуться обратно. «Кто это сделал? Какой гад?» Гаркает Бордер так, что в ушах звенит. Громилы тут же обходят его с обеих сторон. Но поздно. Лорд уже держится за бок, а у его ног валяется камень. А вот рогатка в руках мальчишки, выпрыгнувшего из толпы. Я его помню, я его знаю. Этот рыжий, конопатый шестилетний мальчишка, сын одной из клиенток Лавки Янги. «Эй, дядька, не трогай нашу гадалку!» Выкрикивает ребенок. а у меня сердце падает в пятки. «Как он меня назвал?» «Что он сейчас вякнул? Схватите и выпороть, паршивца!» Взрывается гневом Бортер. Его громилы тут же летят на ребенка будто собрались растерзать его на части. «Не сметь!» Закрываю ребенка собой, но бугаи готовы меня смахнуть рукой, как муху. Уже замахиваются, и надо бы зажмурить глаза, а я не могу. Вижу мощную ладонь, летящую прямо на меня, но она застывает в воздухе. Застывают и бугаи, потому что путь ко мне теперь отрезан длинным острием стального меча, мерцающим под светом тусклого солнца и держит этот меч инспектор Сурл. «Ну что же вы, не останавливайтесь! У меня хоть причина будет объяснить, почему ваши руки сломаны при задержании!» Выплескивает он с таким ядом, что даже мне становится страшно. От всего его тела исходит такая мощная энергия, что мурашки идут по коже. Но после сердце так и вовсе простреливает страх. Его кузены, они все это видят. «Смеешь меня останавливать? Ты кто вообще такой? Ты хоть знаешь, кто я?» Взрывается лорд, давясь слюной от гнева. «Главный инспектор Афиса, Даран Сурл». Холодно чеканит дракон, не убирая своего меча. «И вы не так меня поняли. Я спасаю вам жизнь. Троните хотя бы одного из жителей Афиса. Вас до смерти забьют остальные, и я не смогу. Или, может, не захочу» их останавливать. «Ах ты! Вы оба пожалеете!» — шипит лорд, а затем велит своим церберам уезжать. Кидает в меня предупредительный взгляд и забирается в свою повозку. В полной, будто бы даже гробовой тишине она отъезжает прочь, глухо постукивая колёсами. Лишь когда скрывается за поворотом, я могу снова дышать. Тут же склоняюсь к мальчонке, беспокоясь о том, как сильно он мог испугаться. А он довольно улыбается. «Гадалка, я тебя спас! Я молодец, гадалка!» Звонко тараторит он, и этот голосок, эти слова, эхом проносятся в толпе. «Хельм? Гадалка? Ученица Янги? Это Хельм? Она что, шпионила за нами? Притворялась? А разве она не подневольная какого-то геолога?» Бормочет те торговцы рыбой. «А затем лица, одно за другим». Пугающие лица оборачиваются ко мне в ожидании ответа.